Эпилог. Бальный зал остается позади. Дверь намертво закрывается, отсекая звуки и свет. Я оказываюсь в темноте и тишине, как если бы провалилась в высохший колодец. Ладони делаются липкими от паники. Меня потряхивает. Ладно, нельзя поддаваться эмоциям. «Эй, есть тут кто?» — сипло спрашиваю я, делая шаг вперед. Ответа нет но глаза начинают привыкать к темноте, и я различаю очертания квадратной комнаты, где нет ничего, кроме старинного зеркала величиной с человеческий рост. Оно установлено посередине так, чтобы невозможно было пройти мимо, и едва я задерживаю на нем взгляд, как в литой узорчатой раме разгораются магические кристаллы, я сразу узнаю их. У меня нет сомнений, это зеркало — вместилище души для моей бабушки. Она ждала меня. Гладкая поверхность идет рябью. В отражении, будто из-под толщи воды, всплывает белое лицо молодой женщины. Платиновые локоны извиваются, как сердитые змеи. Глаза стылые, без единой живой искры. Другой человек отшатнулся бы в страхе, но я знаю бабушку Илону всю жизнь. Несмотря на ее грозный вид, мое сердце пронзает острая радость. «Бабушка!» — восклицаю я, подбегая к зеркалу. «Внученька!» — шелестит Илона, вглядываясь у меня. «На тебе морок!» «Но это ты. Пришла, милая моя девочка. Скорей же иди ко мне». В следующий миг бабушка протягивает руку. Костлевая кисть проходит сквозь отражающую гладь. Призрачные пальцы смыкаются на моем запястье. И рывком затягивают меня в зеркало. Зажмурившись, я с размаху ударяюсь о водную гладь и погружаюсь в нее с головой. Вода холодом ошпаривает кожу, проникает в уши. Я распахиваю глаза... Перед ними клубится серая муть, в которой колышется фигура бабушки Илоны. Ее белое платье развивается, как шлейф медузы. Пошли. Раздается в моей голове. Она тянет меня за собой, и я иду. Неловко гребу руками, перебираю ногами, с которых свалились туфли. Мои волосы вьются в воде, и я замечаю, что они вернули свой обычный золотистый цвет. Кислород в легких кончается, но и путь тоже. Мы добираемся до светящейся стены и я ступаю в нее вслед за Илоной. Миг, и серая муть меняется на белоснежный свет. Я оседаю на твердом полу, хватая ртом воздух. Вода течет с платья, с волос, собираясь лужами у босых ног. Щурясь, я оглядываюсь кругом. Какое странное место. Белая комната без потолка, без стен. И даже та, светящаяся, за которой была вода, пропала. Единственное, что здесь есть, — это пара безликих стульев. Бабушка помогает мне встать, а потом обнимает. Руки у нее слабые, почти ничего не весят. Я обнимаю в ответ, но очень осторожно, чтобы не навредить. Впервые я вижу Илону не в отражении, а прямо перед собой. Впервые касаюсь ее. Никогда раньше она не затягивала меня в зеркало. Я даже не знала, что такое возможно. Однако я не боюсь, ведь бабушка на моей стороне. «Адель, крольчонок, ты как?» «Да, я на тебя посмотрю». Обеспокоенно говорит она, отстраняясь, заглядывая мне в лицо. По голосу я понимаю, она волнуется. Но глаза Илона, как прежде, ничего не выражают. Хотя сейчас она передо мной, но ее образ больше напоминает выцветшую от времени картину. Со мной все хорошо. Я беру ее за руки, улыбаясь, хотя мои губы и подбородок дрожат, выдавая тревогу. Я так рада тебя видеть, бабуль. Мне столько нужно рассказать, и времени мало. Времени у нас сколько угодно, внученька. Отвечает она, это Зазеркалье, мой дом. Здесь нет ни смерти, ни жизни, поэтому не переживай ни о чем. Вскоре я верну тебя обратно, а пока что побудешь здесь, в безопасности. Лучше присядь. В ногах, правда, нет. Она подводит меня к стулу, и я опускаюсь на него. На балу я видела маму. Говорю, стирая с лица влагу, она заболела? Немного. От переживания ее здоровье пошатнулось, но ничего непоправимого. Мой сын не позволит, чтобы с его истиной произошло что-то дурное. И я тоже за этим прослежу. Лучше скажи, как ты жила, малышка? Что случилось с тобой? Ох, бабушка, Клэнфарн запер меня в замке и никуда не выпускал. Я не видела ни города, ни других людей. Только местного фамильяра, еще призраков. Мерсавец. Он за это ответит. Он сделал с тобой что-то плохое? Нет, нет. Мотнув головой, я опускаю взгляд на свои напряженные руки, Он ничего мне не сделал. На самом деле он не так плох. Он просто запутался и... Малышка, ну что за нелепица? Он украл тебя, запер, запудрил тебе голову. Но ничего, эта тварь ответит за свои грехи. И скоро, очень скоро. У меня начинает покалывать затылок. Я сжимаю пальцы на бедрах, камкая подол платья. Сердце разгоняется, будто перед прыжком в бездну. «О чем ты?» — спрашиваю, онемевшими губами. Твои родители любят тебя, Кровиночка. Они потратили много сил. Тысячи магов и десяток древних артефактов позволили им приоткрыть будущее. Мы увидели, что этот монстр привезет тебя в Аштарию, но точный день оставался в тумане. И было понятно, что так просто вас будет не узнать. Но мы подготовились. Николь и джарат устраивали балы ежедневно. И я каждый день ждала тебя здесь. Как давно ты получила мое послание? Ты про сон? Лишь вчера. Вчера качает она головой, тогда как я пыталась пробиться к тебе каждую ночь. Но теперь все не важно, ты здесь. И что теперь будет? Мы вернем монстра в клетку. Бабушка ласково касается моего лица, убирая щек налипшие мокрые пряди туда, где ему положено быть. Сердце пропускает удар. Вернуть монстра в клетку. Я смотрю на бабушку и понимаю, она не шутит. Она и родители нашли способ, как снова запереть Кленфарна. Я сама привела его в ловушку, а, открыв дверь, запустила обратно отсчет. Теперь это точно предательство. Что же я наделала? Нет, нет! Я отталкиваю ее руку, скакивая на ноги. Меня мутит, желудок режет, словно я проглотила стеклянное крошево. Но это невозможно. Мой голос ломается, хрипит. «Клоэнфарн, непобедим он!» На него однажды нашлась управа. И в этот раз найдется. Бабушка отступает на шаг, она приподнимает уголки посиневших от холода губ, и впервые мне делается страшно от ее улыбки. Бальный зал окутан скрытой паутиной заклинаний. Под мрамором пола начерчена древняя запирающая руна. «Мы спасем тебя из лап монстра, внученка. Запрем демона на этот раз навсегда. А ключа на этот раз не будет, так что он никогда больше не сможет нам угрожать. А его силы пригодятся нашему королевству, она пойдет на благо людей». «Нет!» «Нельзя его запирать, мы... Мы можем договориться, он вовсе не злой!» «Ну какие разговоры с чудовищем? И нам нужна его сила, она нужна мне. Разве ты не хочешь освободить свою бабушку из этого зеркала?» Я задыхаюсь, начиная судорожно оглядываться, но тут нет дверей, чтобы выйти. На меня накатывает ужас. «Мне надо вернуться!» — кричу я. «Выпусти меня!» «Нет, милая, не выпущу. Мы подождем здесь». Спокойно говорит Илона, скрестив тонкие белые руки. Раньше я сомневалась. Все же риск был велик. Но ты умница. Хорошо постаралась. Принесла последний элемент для заклятия. Теперь все получится. Иначе и быть не может. Последний элемент? Я замираю. Мой голос похож на шепот умирающего. Да. В стылых глазах бабушки вспыхивает торжество. Ты принесла с собой его сердце. Сердце дракона. И в ту же секунду белое пространство за зеркальем вздрагивает. Началось, говорит Илона. Конец первой книги. Текст читала Пананкова Наталья.